Сентября двадцать третьего. Дорогой друг мой, Макар Алексеевич, я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много-много забот, много тревоги. Третьего дня был у меня Быков. Я была одна. Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места.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 Я вам пишу от слова и до слова. Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Фёдоровна ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, приподлая женщина. Тут он ещё назвал её одним неприличным словом. Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлец оказался. Да ведь что? Дело житейское. Тут он захохотал, что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно, и о об чём обязанности благородству повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает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 Я так была поражена его предложением, что сама не знаю, от чего заплакала. Он принял мои слёзы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и учёная девица. Но что он непрежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всей подробностью о моём теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас.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 что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят, и что он терпеть не может никаких книг. Советвал прожить его годы и тогда об людях говорить. Тогда, прибавил он, и людей узнаете. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно.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 Я бросаю письмо неоконченным. Много ещё хотела сказать вам. Бэйков уже здесь. Варвара добросёлова.